В техническом и практическом отношении тесно связано с технологией изготовления древнеегипетских каменных сосудов, особенно в том, что касается высверливания отверстий в сосудах, знакомых нам, образно говоря, с момента возникновения древнего Египта. Нельзя сказать, что техника изготовления сосудов нам абсолютно незнакома. Эту или иную подобную технику мы сегодня встречаем при высверливании отверстий на могильных рельефах и тому подобное. На древнеегипетских рисунках и рельефах встречается изображение сверловщика с примитивной дрелью в руках, конец которой раздвоен, чтобы закрепить в нем буровой стержень. В качестве подобного стержня использовались металлический насадок или металлический же цилиндр. На верхнем конце бурава была устроена коленчатая рукоятка, на которой закреплялись два камня противовеса, создававшие при вращении дополнительное усилие, как бы вдавливая сверло в камень. Высверленные борозды и отверстия полученные при применении подобной техники, легко узнаваемы на многих сосудах, даже несмотря на то, что их обычно пытались устранить путем многократной полировки. Это позволяет нам составить хотя бы некоторое представление о применении подобной техники в древности, особенно о конструкции древних буравов, Все это недвусмысленно показывает, что мы имеем дело с применением сложного инструмента, предположительно своего рода коленчатого бурава. Благодаря археологическим находкам, нам известно, что качество материала для подобного бурава могла служить только медь. Вполне вероятно, что буровые отверстия, обнаруженные в Абушире, могли быть сделаны с помощью цилиндрического медного бурава. Между тем, исходя из современного уровня развития египтологии, мы знаем, что в качестве режущего и шлифовального материала древние египтяне могли использовать только кристаллический кварц. Благодаря четким спиралевидным канавкам или бороздкам на стенках высверленных отверстий, можно утверждать, что они были сделаны с помощью бурава и режущего насадка. Весьма вероятно, что они были сделаны при посредстве некой сверлильной головки-коронки, в которой механическим или даже металлургическим путем Был вделан твердый режущий сердечник. Сам процесс бурения, вне всякого сомнения, был очень сложным и трудоемким. Выполнять подобные работы было по силам только специалистам, чье профессиональное мастерство можно оценить по надписи эпохи древнего царства. Всевозможные сверлильные механизмы и сверловочные работы как таковые нашли отражение в древнеегипетском языке и входили в число обычных, наиболее употребительных ремесел и технологий. Но действительно ли именно эти технологии и простейшие механизмы, используемые для обработки сосудов, применялись для сверловки отверстий в Абушире. Возможно, но сомнение в этом все-таки остается. В наши дни при бурении отверстий, типа тех, что были обнаружены в руинах в Абушире, применяется давление на буровую головку, составляющее около двух тонн. Понятно, что создать подобное давление с помощью механизмов изображенных на рельефах абсолютно невозможно.